Это неправильно. Не нужно платить, если вам немного помогли. Чёрт возьми, вас нужно учить. Я хотел бы забрать вас с собой в Штаты и заставить добиться успеха. От вашего надутого английского произношения девки помрут. Вы придёте в норму. Мы устроим вас торговать нижним женским бельём. Боже правый. Питер улыбнулся вместе с ним, но в его улыбке чувствовался страх. Я не могу торговать так же, как не могу летать. Но вы же летаете? Я имел в виду без самолёта, конечно. Я пошутил. Кинг посмотрел на часы. Когда ждёшь, время идёт медленно. Я думаю, мы никогда не выберемся из этой вани очереди дыры. Дядя Сэм заставил Епушек отступать. Война долго не продлится, даже если и продлится, ну и что, чёрт возьми? Для нас она закончилась, приятель. Это единственное, что имеет значение. Кинг снова глянул на часы. Нам лучше смытываться. Что? Пошли. Ну пошли. Питер Марлоу поднялся. Веди нас, Макдуф, весело добавил он. Не понял. Просто поговорка, она означает давай смытываться. Довольный тем, что остались друзьями, Они углубились в джунгли. Впереди дорога оказалась просто. Теперь, миновав территорию, охраняемую подвижными патрулями, они пошли коротким путём и были уже в четверти мили от проволоки. Кинг шагал впереди, спокойно и уверенно, только тучи светлячков и москитов отравляли путешествие. Господи, как кусаются. Да. Если бы можно было их всех зажарить, шёпотом ответил Питер Марлоу. А потом они увидели штык, направленный прямо на них, и замерли как вкопанные. Японец сидел, прислонившись к дереву, и глаза его смотрели на них. Гримаса искажала лицо, а штык он держал на коленях. Их мысли были одинаковыми. Господи, утром роуд, я покойник, убивай. Кинг среагировал первым. Он бросился на охранника, вырвал у него винтовку со штыком, откатился, метнувшись в сторону. Потом вскочил на ноги, подняв винтовку, чтобы прикладом размажить лицо японцу. Питер Марлоу нырнул, пытаясь схватить охранника за горло. Какое-то шестое чувство остановило его, и он отвёл судорожно сжатые пальцы и вцепился в дерево, уходим от него. Питер Марлоу вскочил на ноги, схватил Кинга и оттащил его в сторону. Охранник не пошевелился. Та же злобная ухмылка застыла на его лице с широко открытыми глазами. что за черт судорожно выдохнул Кинг, охваченный паникой, по-прежнему держа винтовку высоко над головой. «Уходим! Бога ради, поторопитесь!» Питер Марлоу вырвал винтовку из рук Кинга и бросил ее рядом с мертвым японцем. И тогда Кинг увидел на коленях у человека змею. «Боже!» Питер Марлоу яростно вцепился в него. «Уходим! Ради всего святого! Бежим!» Он помчался прочь от этих деревьев, напролом продираясь через заросли. Кинг несся за ним. Добежав до поляны, они остановились. Вы спятили. Кинг поморщился, задыхаясь. Это всего лишь дурацкая змея. Это была летающая змея, переводя дыхание, сказал Питер Марлоу. Они живут на деревьях. Мгновенная смерть от укуса старина. Эти змеи забираются на деревья, а потом планируют по спирали на землю, падая на свои жертвы. На коленях у японца была одна змея, а ещё одна под ним. Должны быть ещё, потому что эти змеи всегда живут выводками. Господи. На самом деле, старина, мы должны быть благодарны этим чёртовым змеям, произнёс Питер Марлоу, стараясь успокоить дыхание. Этот япошка был ещё тёплый. Он умер пару минут назад. Если бы его не укусила змея, то он бы поймал нас. И мы должны благодарить Бога за нашу сору. За это время поработали змеи. Мы никогда не были так близко к катастрофе, к смертельной. Никогда. Как бы там ни было, я не хочу видеть этого чёрт этого ипошку, у которого этот чёрт в штык направлен прямо на меня посреди этой чёртовой ночи. Пошли, лучше убираться отсюда прочь. Они подошли к условному месту у колючей проволоки, уселись и стали ждать. Нельзя было лезть через проволоку. Слишком много людей вокруг. Всегда вокруг ходят люди, лагерные призраки, страдающие бессонницей, полусонные. Было приятно отдохнуть. Они оба почувствовали, как дрожат колени, и благодарили судьбу за то, что остались живы. Боже, думал Кинг, ну и ночка. Если бы не пит, я был бы покойником. Я уже собрался поставить ногу на колено японца после того, как ударю его винтовкой. Моя нога была в 6 дюймах от змеий Ненавижу их с учья создания. Когда Кинг успокоился, он понял, что его уважение к Петру Марлову возросло. Вы во второй раз спасли мою голову, прошептал он. Вы первый добрались до винтовки. Если бы японец был жив, вы бы убили его. Я опоздал. Правда, я был первым. Кинг замолчал, потом ухмыльнулся. Эй, Питер, у нас с вами получается хорошая команда. С вашей красотой и моими мозгами мы хорошо справимся. Питер Марлоу начал смеяться. Он старался удержать смех и покатился по земле. Здавленные хохотом слёзы, струящиеся по его лицу, заразили Кинга, и он тоже начал корчиться от смеха. Наконец Питер Марлоу сказал, задыхаясь: "Заткнитесь, ради бога. А вы начали первым". "Нет, конечно". "Вы сказали", но Кинг не мог продолжать. Он вытер слёзы. Вы видели этого японца? Этот Цукин сын просто сидел как обезьяна. Посмотрите. Смех оборвался. По другую сторону колючей проволоки по лагерю шёл Грей. Они видели, как он остановился напротив ежиных американцев. Видели, как он притаился в тени, потом посмотрел через проволоку почти прямо на них. Вы думаете, он в курсе? прошептал Питер Марлоу. Не знаю, но совершенно уверен, что сейчас мы не можем рисковать. Погодим. Они ждали. Небо начало светлеть. Грей стоял в тени, приглядываясь к хижине американцев, потом обозрел лагерь. Кинг знал, что с того места, где стоит Грей, видна его кровать. Он знал, Грей видно, что его нет на месте. Но одеяла были отвёрнуты, и можно подумать, что он бродит где-то в лагере. Нет закона, по которому нельзя было бы выходить из скижины. Но, потопись, Грей, убирайся отсюда к чёрту. Нам скоро нужно идти, сказал Кинг. Свет наш противник. А как насчёт другого места? Он просматривает всё ограждение от дороги до угла. Думаете, что произошла утечка, кто-то стукнул? Возможно. Но может быть просто совпадение, Кинг прикусил губу. А как насчёт того места, где уборная? Слишком опасно. Они ждали. Потом увидели, как Грей ещё раз посмотрел через проволоку в их сторону и ушёл. Они следили за ним, пока он не скрылся за углом тюрьмы. Может быть, это ловушка, прошептал Кинг. Подождём пару минут. Секунды тянулись как часы. Небо светлело и темнота рассеивалась. Теперь около ограждения не было никого. Сейчас или никогда, пошли. Они подбежали к проволоке. Секунды потребовались на то, чтобы пролезть под ней и оказаться в траншее. Иди в свою хижину, Раджа, я подожду. О'кей. Несмотря на свой немалый рост, Кинка легко и быстро добежал до хижины. Питер Марло выбрался из траншеи. Какое-то чувство подсказало ему сесть на край и посмотреть на лес за проволокой. Краем глаза он заметил, как Грей вышел из-за угла и остановился. Питер Марлоу понял, что его заметили. «Марлоу! А-а-а, привет, Грей! Вам тоже не спится?» — спросил он, потягиваясь. «Сколько времени вы провели здесь?» «Несколько минут. Я устал ходить и присел». «А где ваш приятель? Который?» «Американец», — Грей ухмыльнулся. Не знаю, думаю, спит. Грей посмотрел на китайскую одежду. Блуза была разорвана на плечах и мокрая от пота. Грязь, остатки листьев на животе и коленях. Полоска грязи на лице. Где вы так вымозались и почему такой потный? Я грязн, потому что нет вреда в небольшой настоящей грязи, на самом деле сказал Питер Марлоу, вставая и отряхивая брюки на коленях из-за Ничто лучше небольшой грязи не может заставить человека почувствовать себя чистым, когда он смоет её. А я потею по той причине, что и вы. Вы же знаете, тропики, жара и всё такое прочее. Что у вас там в карманах? У вас подозрительный тупой ум. Вам кажется, все в лагере таскают контрабанду. Нет правила, запрещающего гулять по лагерю, если не можешь заснуть. Это верно, согласился Грей, но есть закон, запрещающий прогулки вне лагеря. Питер Марлоу беззаботно разглядывал Грея, отнюдь не ощущая беззаботности в душе и стараясь угадать, на что тут намекал. Знает ли он? Надо быть дураком, чтобы решиться на такое. Верно. Грей долго и тяжело глядел на него, потом повернулся и пошёл прочь. Питер Марлоу смотрел ему вслед, Затем направился в обратную сторону, не глядя на хижину американцев. «Сегодня Мака должны выпустить из госпиталя». Питер Марлоу улыбнулся, представив, как Мак обрадуется подарку по возвращении домой. Из безопасного места со своей кровати Кинг следил за Питером Марлоу. Потом не отрывал глаз от Грея, врага, ощетинившегося и зловещего в свете нарождающегося утра. тощий, как скелет, лохмотья брюк, грубые туземные деревянные сандалии, без рубашки, на руке повязка, потрёпанный берет танкиста. Луч солнца осветил танковую эмблему на берете, превратив её в расплавленное золото. Что тебе известно, Грей? Сукин ты сын, спросил себя Кинг. Конец книги. В сентябрь 2008 года звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.